Любовь набирает ответ. Однажды мы с друзьями спорили, о чем будет написан великий роман будущего. Об отношениях людей и инопланетян, бессмертии, разумных животных. И вдруг кто-то сказал, что это будет роман о человеке, который смотрит на экран мессенджера, он видит, что его сообщение получено, прочитано, но ответа нет. Я считаю, что такой роман можно писать уже сейчас. И уже сегодня он должен получить Пулицеровскую или Гонкуровскую премию, а, возможно, даже Нобелевскую. У Ивана Бунина, у которого Нобелевская премия была, есть замечательный рассказ «Митя на любовь». Помните, там Митя ждет письмо от Кати, а оно все не приходит. Письма не было. Митя знал неспособность Кати к письмам и то, как трудно ей всегда собраться, сесть за письменный стол, найти перо, бумагу, конверт, купить марку. Деревенский староста говорит ему «потому, что, значит, еще пишут, не дописали». Сегодня этот деревенский староста — мессенджер, который оповестит Митю даже о том, что Катя набирает ему ответ. Сегодня не нужно подходить к окну, заслышав звук экипажа или звон почтальонного велосипеда. Если раньше Митя мог надеяться, что ответ еще в пути, то сегодня этой надежды нет. Сегодня мы знаем, что иногда нам просто не отвечают. Не случайно, недавно возникла целая социальная сеть Botnet. В ней вам всегда ответят боты. Они прокомментируют и пролайкают все ваши посты. Например, Бунинской Кате они бы написали, что расстаться с Митей было нелегко, но ее можно понять, ведь так трудно справиться со своими чувствами. Тексты для ботов генерируют нейросеть, которая учится на комментариях живых пользователей. Боты сделают все, чтобы утешить этих смешных и ранимых людей. Боты не знают ничего о меланхолии и чувстве ожидания. Их отношение к людям напоминает старый анекдот. Жена как-то упрекнула мужа, что он никогда не говорил ей о любви. «Как это никогда?» — ответил муж. «Последний раз я говорил это тебе 5 апреля 1999 года». «Но это было 20 лет назад». «Дорогая, если бы что-то изменилось, я бы тебе сказал». Интернет — «Создал много новых семей, но, думаю, столько же людей не смогло создать отношения благодаря, в кавычках, интернету». Ведь интернет все делает проще, а истории великой любви всегда связаны с препятствием. Ромео отделяет от Джульетты весь мир, конфликт семей, потом стена сада, потом рассвет. В наше время герои Шекспира могли бы обменяться парой сообщений и, скорее всего, не понравились бы друг другу на фотографиях». Чего бы я хотел? Я хочу, чтобы у всех, кто влюблен, был интернет, но медленный, чтобы вы не видели, кто прочел ваше сообщение или набирает ответ, и тогда десятки сообщений сложились бы в одно любовное послание. Попробуйте написать своему любимому человеку не смс не отправить котика, а написать письмо хотя бы один раз в год, хотя бы раз в несколько лет, и вы почувствуете, что любовь — это монолог. И нужно время, чтобы его написать, отправить и дождаться ответа.